«Ты сам так считаешь?» хм, то есть я надеюсь, что смогу, сэр!» «Я тоже», — сухо ответил Хендрикс. «Посмотрим. Если не получится, ты вернешься в свою гильдию, и вреда от этого никакого не будет. это попытка сделает из тебя более опытного штурмана». Астрогатор повернулся к Келли. «Я задам Джонзу...» Несколько вопросов, Келли. А затем мы решим. Хорошо, сэр. Келли поднялся и вышел. Хендрикс подошел к своему столу и достал из него персональный список члена экипажа. Это твой? Спросил он Макса. Да, сэр, ответил Макс, едва сдерживая волнение. Доктор Хендрикс пристально посмотрел на него. Насколько... «Точно этот список отражает твою карьеру. Можешь сказать что-нибудь по этому поводу?» Возможно, пауза длилась не так уж и долго, но Максу она показалась бесконечной и мучительной. Затем наступил катарсис, и Макс услышал свой голос. «Этот список...» Совсем не отражает мою карьеру. Он поддельный от начала до конца. Макс еще сам не понял, зачем он это сказал. Поняли лишь, что вдребезги разбил свой единственный шанс достичь цели. Но он не чувствовал себя убитым, он был абсолютно спокоен. Хендрикс положил список на стол. «Хорошо», — ответил он, — «очень хорошо. Если бы ты дал мне какой-то другой ответ, я бы больше не пустил тебя на порог рубки. А теперь, может быть, ты мне расскажешь об этом. Садись». Макс сел и рассказал ему все. Он скрыл только имя Сэма и детали, по которым можно было бы выйти на него, — Естественно, доктор Хендрикс заметил, что он не договаривает, и спросил его напрямую. «Я не скажу вам, сэр», — твердо ответил Макс. Хендрикс кивнул. «Очень хорошо. Позволь мне добавить, что я не стану вычислять, кто твой друг, если он по очечению находится на корабле». «Спасибо, сэр». За этим последовало продолжительное молчание. Наконец Хендрикс сказал... «Сынок, что заставило тебя прибегнуть к этому нелепому мошенничеству? Разве ты не понимал, что тебя поймают?» Макс задумался. «Думаю, что я понял это, сэр, когда оказался уже в корабле. Но я хотел в космос, а других способов для этого не было». Хендрикс не ответил, и Макс продолжал. Сперва он почувствовал облегчение от возможности, наконец, сказать правду». Теперь же к этому чувству добавились настороженность и желание как-то оправдать себя. И ему было немного досадно, из-за того, что доктор Хендрикс не понимал, что он всего лишь сделал то, что должен был сделать. «А как бы вы поступили, сэр?» «Я? Как я могу ответить на этот вопрос?» «Ты хочешь спросить, считаю ли я твои действия не только незаконными, но и аморальными?» «Да, наверное, сэр. Аморально ли врать, подделывать документы, давать взятки для того, чтобы получить то, что хочешь? Это хуже, чем аморально. Это унижает человеческое достоинство». Доктор Хендрикс задумался, затем продолжил. «Вероятно, я фарисействую, прости». Я не думаю, что молодой нищий бродяга, такой, каким ты себя представил, может позволить тебе роскошь поступать достойно. А что касается остального, то человеческая личность — это сложная вещь, и не мне судить о ней. Адмирал Нельсон был гуном, распутником и чрезвычайно недисциплинированным человеком. Президент Линкольн был вульгарен и психически неустойчив, Этот список можно продолжить. Нет, Джонс, я не собираюсь тебя осуждать. Ты должен это сделать сам. Соответствующие власти подсчитают твои грехи. Меня же беспокоит лишь один вопрос. Есть ли у тебя качества, которые мне нужны? Макс снова оживился. Он уже было оставил мысль о возможности стать астрогатором. Сэр, «Не пойми меня превратно», — Хендрикс указал на поддельный послужной список. «Мне это не нравится, совсем не нравится, но, возможно, ты сможешь искупить свою ошибку. А пока мне очень нужен еще один дежурный офицер, и если ты справишься, то я могу взять тебя. Возможно, здесь замешаны личные чувства, я был учеником твоего дяди» и теперь попробую обучить тебя. Я буду стараться, сэр, спасибо вам. Не благодари меня. В настоящий момент я не испытываю к тебе особенно дружеских чувств. Не говори ни с кем об этом. Я попрошу капитана созвать собрание гильдии, и он, мистер Сайнс, и я проголосуем за тебя. Мы дадим тебе испытательный учебный срок, что даст капитану возможность временно... Присвою тебе ранг кадета. И, как ты наверняка знаешь, твой путь будет отличаться от обычного маршрута. Макс этого не знал, хотя и слышал, что иногда офицеры приходят через грузовой люк. Но тут он вспомнил об одной детали этой процедуры. «А как же мистер Саймс, сэр?» «Правило требует, чтобы все астрогаторы, с которыми ты служишь, проголосовали за тебя». «Решение должно быть единогласным, сэр?» «Да». «Тогда, сэр, об этом можно забыть. То есть я хочу сказать, что я очень признателен вам за ваше участие, но...» Он заболчал. Доктор Хендрикс... Безжалостно улыбнулся. «Предоставь это мне». о извините, сэр. Когда это будет задокументировано, я сообщу тебе». «Или... Если это будет задокументировано, так будет точнее». «Да, сэр». Макс встал. «Сэр, я еще хотел вас кое о чем спросить». Хендрик повернулся спиной к столу. «Ну, что такое?» — спросил он с некоторым раздражением в голосе. «Не могли бы вы сказать мне, как вы меня поймали? Это мне просто любопытно». «Ах, это! Ты выдал себя нескольким людям. Я уверен, что Келли знает об этом, хотя он и помалкивает. Например, я однажды слышал, как Ланди в разговоре с тобой упомянул «Киферс Риц на луне». Твой ответ хотя и не был определенным, но из него было очевидно, что ты не знаешь на самом деле, о каком заведении он говорил. А космический путешественник не может не знать этот ресторанчик. Он находится как раз перед восточным входом в космопорт. Ой... Но по-настоящему я начал подозревать тебя в связи с этим. Он указал на фальшивый послужной список. «Джонс, я имею дело с цифрами, и мой мозг не может не обработать информацию, которую они содержат, как я не могу не дышать. Здесь сказано, что ты отправился в космос за год до того, как твой дядя ушел в отставку. А я помню, какой это был год. Но ты сказал мне, что твой дядя обучал тебя дома». И то, что он обучал тебя, видно по твоей работе. Эти два факта противоречат друг другу. Думаю, тебе не надо было говорить, что я наверняка знал, какая информация была правдой, а какая ложью. Да, видимо, я был не очень осмотрителен. Да уж. Цифры штука точная, Джонс. Не следует их подтасовывать, иначе жди неприятностей. Ты хотел еще? О чем-то спросить. «Да, сэр, я хотел бы знать, что со мной будет. Я имею в виду, что со мною сделают за нарушение закона». «Ах это!» — безразличным тоном произнес Хендрикс. «Это решать гильдии стюардов и клерков. Моя гильдия не станет заниматься вопросами дисциплины в другой гильдии. Конечно, если они не назовут это подлостью и моральной низостью с нашей стороны». Макс вышел... Конечно, сказанное Хендриксом не очень его утешило, и все же он чувствовал себя легче, чем когда-либо с того момента, когда он стал членом экипажа. Перспектива наказания казалась не таким тяжелым бременем, как постоянное беспокойство о том, что его раскроют. Наконец он забыл об этом, и его переполнила радость от того, что он наконец-то получил возможность претендовать на работу астрогатора. Он хотел поскорее поделиться этой новостью с Сэмом или с Элли.